Фантастическое кладбище человеческих переживаний и нагромождение различных представлений. Свалка психических отходов. Об астральных миллионерах, властителей миражей. Нужны ли в тонком мире животноводческие фермы, заводы, политика, биржи, банки, дипломатия, транспорт, паспорта, спорт, Казино, рестораны, курорты и тому подобное. Дополнение к предыдущей беседе. На Земле столько уровней сознания, сколько людей. В тонком мире столько же слоев обитания родственных сознаний, а потому нетрудно догадаться, что представления об этом мире у людей будут субъективными, зависящими от уровня их сознания – Представления о тонком мире будут тем полнее, и сообщения о нем смогут тем точнее отражать тонкую действительность, чем более свободным в этом мире человек будет себя чувствовать. А эта свобода есть не что иное, как опять-таки полная независимость сознания от земного хлама. Этот хлам магнитно притягивается к земле, следовательно, притягивает к ней захламленное сознание. Такое сознание напоминает большой электромагнит, которым на городских свалках выбирают металлолом. Как известно, железки, в свою очередь, тоже намагничиваются и притягивают другие железки, которые затем направят в доменную печь на переплавку. Может получиться такая длинная гроздь различных, уже ненужных, ржавых и покореженных. Железяк, что они не позволят стреле крана двигаться куда и нужно, а то и вовсе опрокинут кран. И если психический металлолом перенести в тонкий мир, то и там образуется такая же свалка, как и на Земле. Только это будет свалка различных психических отходов, различных представлений цивилизованного человека о том, что, на его взгляд, необходимо для развития общества, Но многое из того, что пока неотъемлемо от жизни земного человека, оказывается просто хламом в тонком мире. Хотя астральный мир сам по себе прекрасен, но в течение многих тысячелетий земные цивилизации очень захламили астральное пространство огромным количеством нелепых искусственных нагромождений, совершенно бесполезными, уродливыми объектами. Вещами и сущностями. Грубые человеческие творения, лишенные целесообразности и красоты, астральную сферу Земли превратили в гигантскую свалку различных представлений земного человека, чье существование по этой причине только затрудняется. Лишь высшие слои астрального мира украшают астральные клише прекрасных человеческих творений, большинство которых, увы, давно уже разрушены в физическом мире, но здесь они существуют недосягаемо для земного времени. К концу XX века в тонком мире уже было столько бессмыслицы, что он вполне мог бы быть символизирован не только картиной одного малоизвестного абстракциониста, или как там его назвать, который на женской ягодице, втиснутой в золоченую раму, нарисовал глаз и назвал этот бред «пробуждение любимой», но и «герникой» знаменитого Пикассо. Примечание. Человеку необходимо искусство, которое является тем единственным, что не просто выводит сознание из рамок обычности и обыденности. Искусство – единственное, что возносит сознание в высшие сферы духа и красоты. Но подобное хаотическое нагромождение не может принадлежать гармонии и красоте. Такая картина, как Герника, разумеется, на взгляд пишущая эти строки, должна была бы валяться, скорее всего, где-то в сарае, чем охраняться как бесценное, чуть ли не боговдохновенное сокровище искусства. Естественно, пишущие такие строки рискует своим высказыванием вызвать на себя негодование и презрение поклонников такого Пикассо, И тем не менее, уж лучше огонь разъяренной толпы, чем холод духа, излучаемый подобными произведениями живописи. Конец примечания. Великие учителя человечества не случайно называют астральный мир нагромождением различных земных представлений. В астральном мире рядом с измышленным Олимпом, говорил владыка Шамбалы в беседе с Еленой Рерих, можно встретить уродливую фабрику, не состоявшуюся на земле, бывают, правда, и гармоничные оазисы, но в общем преобладает фантастическое кладбище человеческих переживаний. Елена Рерих, «У порога нового мира». Несвободных людей в астральном мире, как и на Земле, пока большинство, разумеется, речь не идет о каких-то демократических свободах. Демократия – принадлежность земной жизни, истинная свобода человека или его несвобода, как при жизни на Земле, так и после земного вида существования, в свободе сознания, в свободе мысли Дух Запада передал европейцам многие виды бесценных свобод, раскрепостивших прежде всего мысль человека и его волеизъявления. Но все же демократические свободы, многие из которых быстро превратились во вседозволенность, что привело к внутренней распущенности духа, к бесконтрольности, устремлений, не могли дать человеку свободу, например, от чувства гордыни, самонадеянности. Скептицизма, право сильного угнетать слабого. Не могли они дать свободу, допустим, и от неуемной жажды денег, даже несмотря на полное материальное благополучие человека. Также демократические свободы вообще не могут дать свободу человеку от таких старых болезней духа, как глупость, грубость, эгоизм, зависть, ненависть, цинизм, фанатизм, порочность и так далее и тому подобное. К тому же, демократические свободы прежде всего защищали, отстаивали и с детства развивали в человеке чувство собственности. А именно оно-то больше всего и привязывает дух к земле. Великие учителя человечества на всех наречиях во все века под различными предлогами и в разных формах поясняли вредоносность, привязанности сознания к собственности, Именно ярые собственники создают особенно сильные образы разных видов собственности и другие объекты страстей, которые засоряют тонкий мир наиболее сильно и нужны не более, чем засохшие кладбищенские венки. В сокровенном учении поясняется, что человек, не изживший различные чувства собственности на земле, попадает в надземном мире в нелепое положение. Он будет утопать в воображаемых вещах, которыми воображаемо будет владеть. Примечание. В следующей книге. Отвергнись от себя, мы уделим чувству собственности особое внимание и рассмотрим его в разных аспектах, так как магнетизм этого чувства оказывается поистине чудовищен. Чрезвычайно отягощают развоплощенного, не оставленные на земле привычки, общепринятые традиции, обычаи, условности и так далее. Но люди есть люди, и есть условности, от которых мы пока у нас есть руки, ноги, туловище, отказаться еще не в силах. Уже упоминали об одежде. Она в числе подобных условностей, от которых нам разрешено не отказываться, и в тонком мире, но сознание, захламленное такими условностями, как мода, классовыми и религиозными предрассудками, обычаями, одевает множество развоплощенных людей в уродливые кринолины, Лайковые рейтузы, фраки, смокинги, в постоянно сменяемые костюмы с жилетками, с галстуками, накрахмаленными рубашками и с кружевами, и с жесткими манжетами. Оно наряжает людей конца 20 века в их любимые джинсы, с дырами или без и майки с физиономиями спортсменов, актеров, фотомоделей, одевает развоплощенных в мини-юбки и шорты, кожаные куртки, плащи, узконосые или тупоносые ботинки, туфли и сапоги, дает в руки дипломаты, сумочки, кульки, авоськи. На груди иных мужчин сверкают медали и ордена, а на женских шеях – пальцах и в ушах – фамильные драгоценности». Или ширпотребская мишура. На головы развоплощенные напяливают кто кепки, кто шляпы, кто короны, кто митры, кто цилиндры. То тут, то там мелькают головы в попахах, шапках-ушанках, спортивных шапочках, бейсболках, железных шлемах, касках, военных фуражках. Кто повязывает на голову косынки, а кто с головы до ног укутывается в паранджу. Дикари, конечно же, продолжают носить кольца в носах, а их лица и астральное тело, как и земное, украшено той же, что и на земле татуировкой, и вымазано той же краской. Конечно же, несущественно, как человек одет, но, говорит учитель, согласитесь, в надземных мирах корсеты, фраки, накрахмаленные сорочки все же выглядят смешно». Есть, говорит он, одеяния универсальные, годные для всех народов и эпох и миров. Они необычайно простые и очень красивы, и их прообраз можно видеть на земле, в облачениях высоких духов. Уже вспоминали одежду Христа, простую белую льняную, предельно просто было и оранжевое одеяние царственного бродячего монаха Будды. Прост был белошерстный плащ Пифагора. А как красиво и элегантно была легкая туника античной аспазии, и уже вспомянутые неизменные сари индийской женщины, оказывается, было ей подарено самой Лакшми, богине любви и красоты. Быть может, и не стоило уделять так много внимания одежде развоплощенных людей, ведь есть сознание вещи куда более сильно его связывающие и по-настоящему отекчающие. Но автор все же решил взять самую пустяковую условность, чтобы дальше каждый смог уже сам решить, какова же может быть сила других земных цепей, если такой пустячок, как одежда, и то так сильно примагничивает сознание к земле, к эпохе, к классу, к низу к прошлому нас пожалуй очень удивит когда мы узнаем что отягчают и приковывает дух земли не только сильное чувство собственности и жажды наживы но также и сильное чувство привязывающее сознание к определенному народу национализм или к определенной религии к тому или иному классу общества к эпохе которая была мила сердцу даже Как это не горько было бы сознавать, но и чувство сильной привязанности к месту, где жил, к отчему дому, также является цепями, приковывающими сознание к низшим сферам. Мы можем сколько угодно протестовать, негодовать, сопротивляться такому заверению, можем возмущаться и доказывать обратное, но что из того? Это реальность тонкого мира и одно из проявлений нашей несвободы после ухода с земли. Невозможно перечислить, сколько земных условностей захламляют существование уже развоплощенных людей. В тонком мире можно встретить массу людей, которые, как и на Земле, имеют при себе визитные карточки и водительские удостоверения. Бывшие советские люди захватили в сознание паспорта со штампом «О прописке», и полный набор различных документов, но в этом мусоре нет никакой надобности в мире четвертого измерения. Здесь вообще нет надобности в какой-либо документации, горы которой несказанно тяготили уходящую цивилизацию. Отношения между развоплощенными людьми в посмертном существовании не такие, как на Земле, но опять-таки, если сознание земного человека, к примеру, ощущала сильную зависимость несвободу от кого-либо или чего-либо, например, от начальства, от супруга, от друга или от врага, и не освободилась от нее при жизни, пусть даже только в мыслях, то, несмотря на то, что в тонком мире такой зависимости нет, она все же проявится в глупейшей форме. Мы очень удивимся, если узнаем, что в свалке хлама тонкого мира, которое будет именоваться существованием в мире ином, обнаружим земные дела и знания, коими темная эпоха особенно гордилась, в том числе и те, которые человечеству действительно были необходимы на определенных этапах развития. В этом списке совершенно ненужных в тонком мире дел обнаруживаем экономику, И политику, военное и банковское дело, дипломатию, торговлю, администрирование, различные развлечения, которые уходящая раса даже превратила в индустрию, спорт и так далее, и так далее, и так далее. На развоплощенного человека жалко смотреть, говорят мудрые, как только в тонком мире проявляется его привязанность к узкоматериалистическим наукам, власти, славе. Мы также будем в большом недоумении, когда узнаем, что в тонком мире совершенно нет надобности в заводах и фабриках. Здесь нет необходимости выращивать огромные плантации зерновых, овощей, чая, кофе и так далее. Нет надобности строить птицефабрики и разводить бесчисленные стада животных, а следовательно, здесь помини нет и боен. Здесь нет нужды в каком бы то ни было транспорте. Здесь нет границ государств, потому что нет никаких государств. Так что, как видим, отбросить, крепко связать и оставить на Земле при переходе границ миров нам надо очень и очень многое. И если абсолютно все земное не будет связано по рукам и ногам именно еще при жизни, оно не оставит нас и в мире ином. Нас намертво примагнитит Земля и не позволит узнать другие миры, Другую форму существования, другие наши возможности. Может ли царевна превратиться в лягушку и наоборот? И кое-что об астральном маскараде и астральных шутах. Игра воображения – не детская забава. Мир, где сказку можно сделать былью, и где невежественный человек может быть легко обманут. Дальнейшее расширение уже полученных – представлений. Четкая, сильная мысль и развитое воображение способны превращать в действительность тонкого мира самое фантастическое построение, появившееся в сознании. Творческая сила мысли и в самом деле может сделать былью любую сказку, поэтому тонкую материю можно считать бескрайним полем для игры творческого воображения с тем, чтобы со временем неубогие и безобразные, но только прекрасные творения надземного мира получили свое воплощение в мире земном. Все, что составляет фольклор, все, что создано, казалось бы, неудержимой фантазией и творческим воображением народов Земли, все самое, казалось бы, невероятное, все это – действительность тонкого мира. Небесный Олимп, битвы в небесах, полеты по воздуху, проходы сквозь любые преграды, сказочные превращение бедняка в царевича, а лягушки в царевну, волшебные палочки, гусли-самогуды, скатерти-самобранки, могущественные джины, добрые феи, змеи-горынычи, зачарованные люди, заколдованное царство, оборотни и так далее – все это действительность «Тонкого мира». Здесь великий архитектор или человек с хорошим воображением и большой силой мышления может мыслью, почти как в сказке за одну ночь, построить изумительный дворец и подарить его любимому человеку, если тому дворец этот будет вообще нужен. Такая игра воображения не забава для творческих людей, находящихся в тонких телах. Уже знаем, все, что было, есть и будет на земле – Все вначале появляется в невидимых мирах. Оно появляется именно в результате игры воображения высоко развитых людей, работающих в тонких телах, в тонком мире, а также сверхлюдей. Примечание. Некоторые высокодуховные люди работают на благо человечества в своих тонких телах. Они также находятся в тонком мире, но их нельзя путать с комарупическими сущностями-элементариями. Чтобы сказанное было понятнее, забегая вперед, узнаем, что в астральном мире среди обитателей-элементариев можно встретить и настоящих людей-подвижников, находящихся в тонких телах, которые во имя человечества и эволюции трудятся, намного активнее без физических тел, сковывающих мысленную силу. Но не только земное человечество нуждается в их, видимо-невидимой, бесценной помощи. В тонком мире без их помощи людям, приходящим с Земли, и особенно на первых порах, было бы намного труднее приспосабливаться к новым условиям бытия. Конец примечания. Текст в рамке. Константин Циолковский. Манизм Вселенной. Калуга. 1925 год. Многие издавна знали, что после нашей так называемой смерти жизнь продолжается. Для человека доброго, устремленного, умеющего мыслить и желать сильно, светло и радостно, в мире из более разряженной материи открываются неограниченные возможности для творчества. Конец текста в рамке творят силой своего воображения и в низших слоях астрала. Иерафанты зла, и их слуги всегда очень активны, и особенно активны агрессивны и успешны силой тьмы, когда на земле наступает благоприятное для них время, которое так и названо в Библии «власть тьмы». Как свидетельствует сама жизнь, в то время, когда мы жили, конец калиюги западного цикла, совпавшей с калиюгой Индии и Тибета, Темные тоже творят собственную цивилизацию, иначе мир не погружался бы в бездуховность с каждым столетием, а в 20 веке уже с каждым десятилетием, с каждым годом, по ускоряющейся шкале. На землю с низшего астрала хлынула настоящая лавина безобразия во всех формах. Все слои общества, как вода губку пропитала, зараза лицемерия, лжи. Продажности, бесчестия, жестокости, насилия, пошлости, цинизма, кощунства, грубости и тому подобное. При этом были задействованы практически все научно-технические и даже культурные достижения человечества, средства массовой информации, кинематограф, литература, музыка, живопись, скульптура, танец, даже мода. Оказавшись по ту сторону земной жизни, человек немедленно обнаруживает, что и в самом деле все, что есть на земле, есть и в астральном мире. Только вот природа астрального мира, хотя и похожа на земную, все же не такая. Травы, деревья, цветы, вода, горы, снега – все светится и переливается чудными красками. Примечание. Сказанное не относится к нижним слоям астрального мира, мрачность и зловечность которых усиливается по мере их приближения к плотному состоянию материи, к Земле. Низший астрал вполне можно воспринимать пока как семь кругов ада, но уже говорилось, что эти сферы не всегда были такими темными, зловонными, наполненными элементариями чудовищами, останками разложившегося духа. Не будут эти слои тонкого мира таковыми, и в новой эпохе, сатья юги прежде очищения физической земли, происходит огненное очищение тонких структур, тонкого мира. Конец примечания. В астральном мире также есть и города, и села, египетские пирамиды, нехоженные тропы и обители отшельников, однако мы узнаем, Что чем выше сферы обитания, тем меньше схожесть тонких объектов с земными. Все астральные клише, включая мерзкие сооружения темных сил, в отличие от земных, неразрушаемы. Если их не сжечь пространственным огнем, они могли бы в тонком мире существовать вечно». Но кроме земных аналогов, бывший земной человек вскоре с удивлением обнаруживает, что в этом мире есть масса вещей и явлений, о которых он, живя на Земле, и понятия не имел, так как на Земле ничего подобного нет. К примеру, в астральном мире можно встретить среди бывших земных людей литературные персонажи. не знающие свойств астральной материи не сможет отличить эти фантомы от «людей». Но знающий при первом же подозрении задаст подозреваемому объекту парочку провокационных вопросов, на которые литературный персонаж не сможет ответить, а потому будет немедленно разоблачен. Свойства астральной материи приводят развоплощенного человека то в растерянность, то в ужас, то в восторг. Стоит о чем-то подумать, чего-то захотеть, и желаемый объект появляется. Примечание. Опять-таки не будем забывать, что в тонком мире нельзя будет подумать о чем-то или чего-то захотеть, что не было внесено в сознание при земной жизни. Кроме того, и это самое главное для успешного мыслитворчества в тонком мире, надо на земле научиться мыслить сильно и вызывать в воображении четкий, яркий, устойчивый образ желаемого, иначе нельзя будет смастерить себе и на бедренной повестке. Мы уже говорили, первое, что делает каждый развоплощенный, это облачает себя в воображаемую трепишную одежду. Но некоторые, осмотревшись и кое-что уловив в особенностях астральной материи, могут наряжаться и совершенно по-другому. На Земле эти элементарии, будучи земными людьми, могли доставить себе такое удовольствие разве что на карнавале, но то земной карнавал. Его средства грубы, даже если маски и костюмы сотворены величайшими мастерами, а уж если на карнавал приглашается заурядный обыватель в наряде, сотворенном его скудным воображением, и к тому же неумелыми руками, то тут увидишь все убожество его воображения. Но астральный карнавал – это нечто с нашей точки зрения фантастическое. Некоторые тщеславные люди или бездельники, ищущие развлечения, а также шутники и шуты по призванию, могут натянуть на себя любое обличье. Для этого им достаточно вызвать в памяти образ, допустим, Наполеона или Цезаря или одного из египетских фараонов, которого развоплощенец видел когда-то на живописной картине или в кинокартине, где их роль исполняли актеры, шуты женского рода. Те же свое тщеславие могут предстать перед вновь пришедшим в величественном образе Екатерины Великой, или Джаконды, или какой-нибудь мисс Вселенной, кинозвезды или просто фотомодели, ведь этим элементариям при жизни на Земле так хотелось той же славы, что была у знаменитых женщин. И вот здесь в Тонком мире такая возможность наконец-то появилась, так как же можно упустить ее? В средних слоях бездельники и старожилов, желая потешиться, натягивают на себя не только различные маски. Видя на ауре развоплощенных отпечатки их земных заблуждений, суеверий, желаний и чувств, тяготеющих к заземленному, они немедленно берут намеченные жертвы в плен с тем, чтобы погрузить в омут их же прежних заблуждений и страстей, Страсти, как мы уже знаем, в астральном мире удовлетворить нельзя, но бездельники, освоившиеся в мире с фантастическими свойствами материи, не устают развлекаться. Они заняты тем, что создают прельщающие формы и образы, образующие ловушки, в которые тут же попадают недавно пришедшие с земли или совершенно невежественные их сограждане. Такие шуты потешаются, наблюдая, как их жертвы с радостью и восхищением погружаются в расставленные коварные ловушки иллюзий. Они принимают капканы, сети, омуты за счастливую реальность, попавшиеся на удочку, конечно же, страдают, но своими страданиями они потешают астральных шутников. К тому же для усиления страха персонификатор может натянуть на себя любую ужасную личину, и чем больше человек боится на земле, тем больше он будет напуган в тонком мире, говорит сокровенная наука. Ведь не случайно в народе говорится «у страха глаза велики» и «пуганная ворона и куста боится». Опытные шуты элементарии могут сыграть любую роль, приняв именно тот облик, который они выуживают из сознания пришедшего с земли человека. Так, например, некоторые фанатики или невежественные религиозные люди, попавшиеся в сети безжалостного элементария, будут совершенно уверены, что они находятся в раю и разговаривают с Богом, а этим Богом может являться ничтожный паяц из астрала. Но откуда же у этих бездуховных отбросов человеческой личности такая сильная тяга к дурацким и жестоким затеям в потустороннем мире? Откуда? Оттуда, разумеется, откуда и все другие занятия и затеи от земной жизни. Вне сомнения, что, живя на Земле, эти остатки личности также испытывали тяготения к подобным развлечениям. Ведь человек, в сознании которого при земной жизни не было, тяготения к этому не обнаружит тяготения к ним и после земной жизни. Однажды автор смотрела по телевизору довольно пространный репортаж с венецианского карнавала масок и силилась понять, в чем смысл этого бессмысленного развлечения. Трудно было отделаться от ощущения, что присутствуешь, если не в астральном мире, то на шоу, напоминающем астральные шутовские потехи. Казалось, что на площади Венеции, словно в гипнотическом сне, медленно и важно, пародируя грациозную походку дам и кавалеров прежних веков, прогуливались не люди последнего года XX века, а астральные шутники, материализовавшие свое искусство по созданию масок с помощью земных людей. Всякие там были маски, и страшные И уродливые, и ужасающие. Единственное, что их объединяло, убожество. Оператор останавливал объектив камеры то на одной, то на другой маске, давая хорошенько рассмотреть каждую ее деталь и каждую деталь одежды. Все было сложным нагромождением безвкусицы, несмотря на использование дорогих материалов. Это жалкое зрелище вызвало у пишущей эти строки только два вопроса. Зачем взрослые люди потратили столько времени и средств на это бессмысленное занятие, и неужели они и там будут заниматься тем же? Земля — мир масок. Здесь легко освободиться только от масок карнавальных, но внутреннюю сущность человека не так-то легко распознать. Народная мудрость не случайно гласит, что для этого нужно вместе с другим человеком съесть целый пуд соли, то есть прожить бок о бок практически всю сознательную жизнь, наблюдая друг друга в разных условиях, бедах, и радостях, но развоплощенному человеку, не имеющему представления об ином состоянии мира сего, от астрального навождения масок освободиться очень трудно. Но, если, говорит учитель, воля у земного человека была сильна, с любых прельстителей маску можно сорвать, а фантомы-призраки, созданные искусителями элементариями, можно сжечь мыслью. Встретив в посмертном существовании какую-нибудь безобразную или ужасающую личину, развоплощенному следовало бы лишь усмехнуться, глядя на этот маскарад. И если это в самом деле маска, она мгновенно спадет. Но прежде людям, конечно же, нужно при жизни знать, что такие вещи... Обычное явление в астральном мире. Уходящие из Земли должны знать, что если перед ними возникнет нечто подобное, сознание должно подсказать. Это лишь карнавальная маска, астральный муляж, которым забавляется бездельник и глупец, но сказанное касается только средних слоев астрального мира. Низших слоев астрала это не касается. Почему? Потому что если в средних слоях безобразные или устрашающие облики лишь маски, которых человеку совершенно не стоит пугаться, а надо лишь отогнать, как назойливых мух, то совсем другое дело – ужасные облики низшего астрала. Личины обитателей низших слоев астрала – это не маски, это истинные облики отбросов человеческого общества, настоящих «подонков». Их истинные облики настолько звероподобны, отвратительны и ужасны, что способны, говорят великие учителя, устрашить даже очень смелое сердце. Может быть, кто-либо из элементариев этих адских областей и хотел бы натянуть на себя какую-нибудь приличную, похожую на человеческий облик маску, но лярвам низшего астрала не под силу создать даже иллюзию человеческого обличия или любой безобидной маски. Однако иному порочному существу, владеющему черной магией, такая процедура все же может удастся. Но удержать маску с обликом человека, развоплощенный колдун или лицемер, в состоянии лишь очень короткое время, да и опытный глаз немедленно поймет, что перед ним мерзость». Низшие слои чрезвычайно заразны. Всех еще живущих в мире земном учителя света во все века устремляли и устремляют к прекрасному, к красоте труда и мудрости совершенствования. Они говорят, что, конечно же, следует указать на тяжкие страдания в тонком мире, которые неизбежны для тех, кто нарушает законы эволюции, кто оскорбляет закон равновесия и гармонии. Однако учителя не советуют ни в разговорах, ни мысленно долго задерживаться на сферах, населенных такими элементариями. Указывая на природу мысли, учителя поясняют, что нельзя без тяжких последствий долго останавливаться на образах и ужасах мрака, опасно увлекаться живописанием низших астральных сфер. Поэтому сокровенное учение не дает их описаний, только общие понятия, общие фразы. Но в XX веке авторы фильмов ужасов все же изо всех сил пытались внедрять сознание людей и прежде всего Подрастающего поколения мерзостные образы и опасные излучения низшего астрала. Авторы этих дьявольских кинотворений откровенные сатанисты, ибо они черпали свое вдохновение не в высших божественных сферах, где властвует красота и мудрость. Их творения являлись отражением адских слоев тонкого мира, где разлагаются остатки сознания, отбросов эволюции. Невидимое и зловещее испарение этого разложения может порождать только одно – безумие во всех формах. Слуги тьмы, прикрываясь демократией и свободой творчества и зная силу воздействия кинообразов, ежедневно умножали на планете число психически больных, наркоманов, одержимых, преступников. Примечание. Что и говорить, цензурная гильотина – изобретение человечества ничуть не лучше стальной гильотины. Мысль может жить и творить, только будучи свободной. Эту мудрость древних учителей цивилизация усвоила. И средства массовой информации, СМИ, вышедшие уже в киберпространство, неотъемлемая часть нашей жизни, благодаря которой мысль человека начинает работать совершенно раскрепощенно. Но когда внутри человека еще нет высшего нравственного закона, тогда он воспринимает свободу как вседозволенность, но в повседневной жизни планеты бесчисленны примеры, требующие незамедлительной цензуры. Современники автора, телезрители российского главного канала ОРТ-1, запомнили в начале апреля 1999 года чрезвычайно волнующий эпизод, связанный с бомбежками Югославии с целью полного развала этой федерации. С момента развала СССР мир, можно сказать, в одночасье стал однополярным, и человечество в случае с Югославией вдруг в ужасе осознало опасность. Такого мира опасность и губительность грубой диктатуры одной страны, в своей гордыне решившей заставить все страны мира жить по ее законам. Лишившись противовеса в лице Советского Союза, США буквально подмяли под себя НАТО в Европе, совершенно перестали считаться с ООН, прижав к земле эту всемирную организацию своей тяжелой финансовой пятой. Немедленно после развала СССР США низвергли даже международное право и почувствовали себя совершенно свободными для любых действий в любой точке планеты. Эти действия именовались распространением, утверждением и защитой демократии. Однако на самом деле это было откровенное проявление грубой полицейской силы. Любая страна, не соглашавшаяся добровольно становиться вассалом США и его финансовым донором, немедленно подпадала в разряд стран-изгоев, а далее такой стране следовало ждать применения военной силы. Но вернемся к СМИ и необходимости цензуры. Весной 1999 года американские летчики бомбили сердце Югославии, маленькую Сербию. Бомбили день и ночь. И вот, чтобы защитить от разрушения мост через реку, на нем выстроились, взявшись за руки, белградские школьники, мальчишки и девчонки. Подростки простояли всю ночь, став живым щитом. И уверена, что не было ни одного сердца, которое не дрогнуло бы, глядя на этот кадр, исторический документ, свидетельствующий о высоте духа юных защитников своей земли против агрессора. Но кому же на ОРТ-1 пришло в голову завершить этот поистине священный кадр рекламой женских гигиенических прокладок? Подобный монтаж можно назвать психическим вандализмом осквернением священных чувств не только сербов, но любого нормального человека. Так неужели же кто-то возразит против цензуры в подобных случаях? А различных безнравственных излучений из телепередач несчесть, Результат полного отсутствия цензуры в вопросах нравственности и бездуховной основы образования – привели к переворачиванию истинных ценностей и невиданному в истории психическому заражению человечества. Сокровенное учение говорит, что на данном этапе своей эволюции человечество еще далеко не совершенно, потому что в нем еще сильна низшая природа, а она давлеет над высшей тем самым, тормозя умственное, нравственное и духовное развитие. Но невежество, обладающее властью, несет чудовищную опасность для мира. Автор убеждена, если высший закон внутри человека еще не действует, обществу совершенно необходимы суровые внешние законы, не позволяющие никакими средствами растлевать человеческое сознание. Христианские борцы за демократию, конечно же, на такое предложение немедленно ополчатся, поднимут гвалт об и свободы человека, они даже не вспомнят, что Нагорная проповедь Христа доверху наполнена частицами «не», то есть суровыми запретами, данными Христом для исполнения во имя сохранения человека как венца мироздания. Эти священные законы, охраняющие человеческое сознание, от отрастрения даны вовсе не для нескольких поколений. Заветы Христа исходят из вечности, во все времена они будут учить только высшей красоте, а такая красота заключена в самосовершенствовании и в полной ответственности человека не только за себя, но и за других людей, за все человечество, частицей которого он является. Конец примечания Ведь любой психолог, даже не имеющий представления об агне-йоге, тем не менее знает, что мысль и воображение имеют свойство материализовываться, то есть превращаться в действие. Но, когда пишутся эти строки, законотворцы всех христианских стран, словно язычники, боящиеся осквернить идолов своей демократии, все еще страшились даже произнести слово о необходимости строжайшей цензуры для всего, что несет в себе угрозу высшим принципам человека, то есть для всего, что угрожает душе человеческой, которая питается только чистотой, только красотой. Только возвышенным. За свою долгую историю земля видела не только счастливые, но и губительно черные времена. Однако, как утверждают великие учителя Шамбалы, никогда еще не бывало столь угрожающего загнивания и разложения человеческого духа, как в XX веке, которое переползало и в век 21. -й. Низшие сферы астрала настолько агрессивно реагировали на происходящее в земном мире, что миллионы астральных одержателей лярв без труда перебирались в такой желанный для них мир людей, овладевая зараженными человеческими телами. Безумие становилось нормой жизни. Таков был Армагеддон в своей последней фазе, опаснейший уже не только для человечества, но и для самой планеты. Текст в рамке Владыка Шамбалы. Мир Огненный, часть 1, параграф 105, часть 2, параграф 20. Нужно привыкать мыслить о целых мирах, реально существующих. Тонкий мир не есть только наше состояние, он именно представляет из себя целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Явление жизни – тонкого мира, недалеко от земного, но в иной плоскости. Все заработанное не исчезает, наоборот, оно умножается. Но если здесь, на Земле, редактор, трудно сохранить ясность сознания, то там это еще труднее, ибо встречаются множество явлений новых для нас порядков эволюции. Так особенно нужно хранить завет о ясности сознания. В тонком мире благие излучения создают окружающую улыбку и содействуют общей радости, потому утверждайтесь в добре и мыслите так, чтобы ни перед кем не устыдиться. Не считайте эти слова отвлеченностью. Тонкий мир подтверждает их. Многие жители тонкого мира сожалеют, что на Земле им никто не сказал о явном излучении, которое должно быть. Прекрасным. Конец текста в рамке.